Глава 42. Больший контраст, чем между кроватью, в которой Лили предстояла спать сегодня, и той, что ждала ее в 51-м, трудно было вообразить. Прошлой ночью она спала на узкой металлической кушетке. Ее голова покоилась на тоненькой плохо пахнувшей подушке Спала она в одежде огрелась, накрываясь поверх прискорбно тонких казенных одеял, шинелью и кителем. А сегодня она будет спать в громадной медной кровати в которые легко могли бы поместиться четыре или пять человек. Она подошла к ней, ощущая странную нервозность. Стащила с нее бледно-розовое покрывало. Под покрывалом увидела перину, белоснежные простыни и шесть невероятно мягких пуховых подушек. Она вернула покрывало на место, аккуратно разгладила его и принялась осматривать комнату. На стенах висели замысловатые гобелены, а сбоку от окон собрались в гармошку занавеси цвета розового перламутра Великолепные, как бальное платье. В середине самой длинной стены расположились двери, ведущие на небольшой балкон с коваными перилами и видом на английский сад внизу. Ванная комната была не менее впечатляющей. У одной из стен стояла огромная, чуть не во всю длину стены ванна с золотистыми кранами в виде бедей. На хромовые вешалки, излучавшие тепло, висели полотенца, украшенные гербом отеля, вышитым золотой нитью. На туалетном столике орехового дерева слева от раковины стоял букетик весенних цветов, а справа расположился ряд стеклянных пузырьков под пробками. Лили подошла к туалетному столику и увидела бутылочки с самыми разнообразными шампунями, эссенциями для ван и лосьонами. Она выбрала несколько, едва сдерживая возбуждение при мысли о первой за несколько месяцев в ванне. Рядом с ванной стоял небольшой позолоченный стул, на который Лили положила кусок мыла в красочной флорентийской обертке и две бутылочки. Одну с шампунем, другую с ванной эссенцией с запахом ландыша. Она повернула один кран, попробовала воду, убедилась, что та достаточно теплая, влила пахучую эссенцию. Ванна наполнялась целую вечность, и Лили вернулась в спальню в поисках халата. Как она и предполагала, халат нашелся в стенном шкафу, и Лили нетерпеливо надела его, сняв пропахшую потом и грязную форму и нижнее белье. Она аккуратно сложила все это внутрь, подальше от глаз, Засунула свою комбинацию и носки, и все это оставила в ногах кровати. Никаких драгоценностей на ней не было, если не считать часов, и Лили оставила их на прикроватном столике. Ей пришло в голову, что хотя она и прожила большую часть своей жизни среди подобной роскоши, но никогда не ценила ее по-настоящему и не испытывала благодарности за нее. Сейчас благодарность ее переполняла. Лили вернулась в ванную, емкость почти наполнилась. Сняв халат, она забралась в ванну и погрузилась по плечи в ароматную воду. Потом оперлась с затылком на бортик в том месте, где для этой цели на ванну повесили сложенные полотенце, и забылась в наслаждении. Шли долгие минуты. Минуты, во время которых она гнала от себя все мысли. Об Эдварде, о Робе, о войне. Лили оставила при себе только это ощущение — лежать погруженной в чистую, горячую, ароматную воду. Но она не смогла воспротивиться слезам, которые скопились в ее глазах, и утопили ту малую долю душевного равновесия, которую она держала при себе. Робби сказал, что она должна верить. Но как могла она верить, зная, что происходит с солдатами на ничьей земле? Быстрая смерть была наименее ужасным исходом для Эдварда. Пуля, попавшая в голову, или снаряд, дарующий мгновенное небытие. Но что, если он был ранен и не смог позвать на помощь? Что, если он звал на помощь, а получил удар в грудь вражеским штыком? Она плакала беззвучно. Ее слезы капали в воду, а она пыталась прогнать панику и страх, обрести покой хотя бы только на одну ночь. Всего на одну. Вода немного остыла, как бы давая ей знак, и она подняла ногу над водой, дотянулась носком до крана горячей воды, повернула его. Словно издалека услышала стук в дверь, приглушенный разговор Робби с горничной. Вероятно, снизу принесли ее саквояж. Она, преодолевая нежелание, села, вытащила заколки из волос. Мыть голову было поздно. Она могла не успеть высушить волосы до того, как они выйдут на улицу, но победила желание быть чистой с головы до ног. Лили встала на колени в ванне, опустила голову под воду, налила волосы шампунь и принялась скрести кожу, пока та не начала саднить. Сполоснула волосы, потом втерла в них новую порцию шампуня, снова прополоскала, после чего неохотно поднялась, вытащила пробку из сливного отверстия. Потом она завернула волосы в полотенце. Закуталась в отельный халат, подошла к туалетному столику. Она сто лет не видела собственного отражения. В лазаретной бане зеркал не было, а Лили редко просила ручное зеркальце. Общее сокровище Бриджит и Ани. Ее мать впала бы в отчаяние, если бы увидела дочь сейчас. По всему носу и щекам разбросаны веснушки. Цвет кожи сохраняет слабые следы летнего солнца. Ее глаза немного опухли, но к счастью нос от пролитых слез не покраснел. Она причесалась. Полотенцем выжила из волос влагу, насколько смогла. Сплетать косу не стала. Вместо этого стянула волосы узлом и закрепила сзади на шее. Лили открыла дверь ванной. Выглянула немного нервничая, поскольку боялась, что горничная могла оставить открытой дверь ее спальни. Дверь, к счастью, оказалась закрытой, а ее саквояж принесли в номер. Горничная еще и выложила его содержимое для удобства хозяйки. Все его содержимое. Ее платье аккуратно висело на двери стенного шкафа. Ее нижнее белье было выглажено и положено в ногах кровати. Ее маленькая сумочка с туалетными принадлежностями, всего-то расческой и зубной щеткой, лежала на прикроватном столике рядом с ее часами и жемчужной ниткой Анни. А коробочка Бриджит? Она лежала на другом прикроватном столике. Если бы от смущения умирали, то Лили тут же отошла бы в мир иной. По крайней мере, Робби не видел этой коробочки. Она схватила ее и сунула в ящик, молясь о том, чтобы не забыть ее утром. Надела часы. Они показывали четверть седьмого. Робби, наверное, не может понять, что с ней случилось. Она быстро оделась, долго возясь с пуговицами на платье. Потом надела туфли. В сравнении с ботинками они показались ей тапочками. Жемчужины были нанизаны на одну длинную нитку. Слишком длинную для отложного воротника ее платья, Поэтому она сделала несколько петель, и нитка неплохо украсила ее шею. Жемчужины были искусственные, поколотые и потертые, но она все равно чувствовала себя королевой. В последнюю очередь она надела кружевные перчатки, которые сто лет назад связала для нее бабушка Ги. Они прекрасно скрыли ее, огрубевшие от работы руки. Когда Лили вошла в гостиную, Робби стоял и ждал ее. «Вам понравилась ванна?» — спросил он, явно ничуть не озабоченный ее долгим отсутствием. «Вы же знаете, что понравилось?» — ответила она. «Но я приношу извинения. Я потратила слишком много времени». «Я нисколько не возражаю. Но вы, наверное, умираете с голоду. Когда вы ели в последний раз?» «Кажется, сегодня утром. Немного кофе и хлеб». «Давайте же поедим». «Не хотите спуститься в здешний ресторан? Или предпочтете поесть в другом месте?» «Если вы не против, давайте найдем что-нибудь другое. Ресторан при отеле наверняка очень роскошный». «Я бы предпочла что-нибудь поскромнее». «Согласен», — сказал он. «К тому же было бы жаль, если бы вы не погуляли немного по Парижу. Будем надеяться, что сегодня не завоют сирены воздушной тревоги. В этом случае нам придется провести вечер в чем-нибудь подвале». «Я готова, но моей шинели и шапочки нет там, где я их оставила». «Они здесь». Горничная принесла их несколько минут назад. Он показал на оставленную приоткрытой дверь стеного шкафа у входа. Женская шинель, висевшая рядом с шинелью Робби, ничуть не походила на то замаранное грязью, забрызганное кровью, до стыда заскорузлое одеяние, которое Лили сняла с себя меньше часа назад. «Здешний персонал — настоящие волшебники», — сказала она, восхищаясь их работой. И горничная вытащила мою несчастную шапочку с самого дна саквояжа. Теперь она обрела вполне приличный вид. Они бок о бок, но не касаясь друг друга, прошли по коридору к лифту. Лиле вспомнился вечер Кейли, когда они вдвоем ушли из приемной палатки, превращенной в танцевальную, оставив позади ее музыку и свет. Ушли в неизвестную темноту. Она не отважилась коснуться его руки в тот вечер, хотя вряд ли кто-нибудь тогда бы это увидел. И поэтому они шли рядом, но не вместе. Хотя ей так хотелось держать его руку. Кабина лифта остановилась на их этаже. Других пассажиров не было. Только лифтеров ливрее. Ред-шоссе, Сельвупле сказала Лили. «В переводе с французского, первый этаж, пожалуйста». «Есть что-то смешное в том, как люди ведут себя в лифтах», подумала она. Словно единственный способ пережить пребывание с другим человеком в тесной кабине — сделать вид, что его не существует. Не это ли делал сейчас Робби? Смотрел на двери кабинки или на затылок лифтера? Или смотрел на нее и спрашивал себя, будет ли она рада, если он возьмет ее под руку? Лили знала, что смелости ей не занимать. Она даже могла проявить отвагу, если этого требовала ситуация. Как требовала теперь. Не сводя глаз с двери, она взяла его под руку. Легко и естественно, словно они супружеская пара, много лет состоящая в браке. Но он никак не отреагировал, не притянул ее поближе к себе, как она предполагала. Эльдинка отчаяния пронзила ее. Она убрала руку, не сомневаясь, что погубила их вечер, прежде чем тот успел начаться. И только теперь его рука согнулась в локти, задерживая ее. Он чуть притянул ее к себе, и она поймала себя на том, что сдерживает дыхание, спрашивая себя, что будет дальше. Ответил ей звонок лифта, когда они спустились на главный этаж, и безмятежный голос лифтера Рад шоссе, месье, дам».